Мы не стали Пушкиными и Толстыми, Суриковыми и Репиными, Мусоргскими и Чайковскими, Баженовыми и Казаковыми. Мы не стали учеными, инженерами, рабочими, колхозниками. Мы не стали мужьями, отцами, дедами. Мы стали ничем и всем землей, потому что мы стали солдатами. Мы взрывали вместо того, чтобы строить, ломали вместо того, чтобы ремонтировать, калечили вместо того, чтобы помогать и убивали вместо того, чтобы в счастье и нежности зачинать новые жизни. Говорю, мы не потому, что хочу урвать кроху вашей воинской славы, Знакомые и незнакомые ровесники мои. Вы спасали меня, когда я метался в Смоленском и Ярцевском окружениях летом 41-го. Воевали за меня, когда я скитался по полковым школам, маршевым ротам и формировкам. Вы дали мне возможность учиться в бронетанковой академии, когда еще не был освобожден Смоленск. Война переехала и через меня, и если не запахала, не искалечила, не задушила, тяжесть ее все равно невозможно сбросить с плеч. Она во мне, часть моего существа, обугленный листок биографии и еще особый долг за то, что в целых и невредимых Оставили именно меня. В 54 неполной средней школе города Воронежа мне, наконец-таки, повезло с учительницей русского языка. Это была Мария Александровна Морева. С ее помощью в 7 классе мы начали выпускать литературный журнал объемом в две ученические тетради. Мы... Это Коля и я. Коля писал стихи и поэмы с продолжением в следующем номере и подписывался Олег Громославцев. Я строчил рассказы о гражданской войне Африки и Испании, которые подписывал еще более звучно. И Зюитвестов. Почему я избрал псевдонимом Юго-Запад, этого я объяснить не могу. У меня всегда была склонность к трескучим фразам. И псевдоним Олег Громославцев был навязан скромному поэту Ноли. В отличие от меня, Коля совсем не стремился писать о том, чего не видел, и одно из его стихотворений было напечатано в Воронежской молодежной газете. Его передала туда Мария Александровна. И я до отчаяния завидовал Кольке. Его звали Николаем Петровичем Плужниковым. У него была сестра Вера, и я назвал его именем одного из первых своих героев. Героя романа в списках не значился. Мне необходимо было положить свой венок на могилу самого близкого, друга моего. В воскресенье 22 июня 1941 года Я с Колей и еще двумя ребятами из нашего класса бежал купаться на реку Воронеж. На углу Комиссаржевской и Энгельса нас застигла гроза, ближе всего оказался навес над подъездом бывшей нашей, она была неполной, то есть семилеткой, а мы уже учились в девятом, школы номер 54. Мы спрятались под ним и громко вопили от восторга перед ливнем, громом и молниями, А потом открылась дверь, и вышел директор Николай Григорьевич, которого мы когда-то так боялись. Лицо у него было серым. Мальчики, сказал он, война, мальчики. А мы заорали, ура, из четырех.